Я не придавал этому значения, пока наш коллега не завел разговор про особый отдел. И пока не выяснилось, что Энди утаил правду от жены. Он хотел постепенно подготовить ее. «Кто на его месте поступил бы иначе?» — спросила Линли. «Тот, у кого совесть чиста», — отрезал Ханкин. Приняв душ и переодевшись в свои самые удобные брюки с резинкой Наталии, Барбара вернулась к легкому ужину, остатком готовой свинины с рисом, которая в холодном виде вряд ли вошла бы в десятку чьих-то любимых кулинарных блюд. Именно тогда притащился Нката, заявив о себе двумя резкими ударами в дверь. держа в руке полупустой контейнер, Барбара распахнула дверь и нацелила на него палочки для еды. «У тебя что, остановились часы?» «Насколько, по-твоему, растяжимы пять минут, у Уинстон?» Он без приглашения шагнул внутрь, сияя на полную мощность белозубой улыбкой. «Извини». Перед выходом у меня опять зазвонил Пейджер. «Шеф, пришлось сначала перезвонить ему. Ну, конечно. Нельзя же заставлять ждать его светлость». наката пропустил ее шуточку мимо ушей. «Чертовски удачно, что в этом пабе так медленно обслуживают. Я мог бы слинять оттуда полчаса назад и уже, наверное, подъезжал бы к Шородичу, откуда мне вряд ли захотелось бы возвращаться к тебе. Забавно, правда? Как говорит моя мама, чему быть, того не миновать». Барбара молча смотрела на него, прищурив глаза. Она пребывала в замешательстве. Ей хотелось отчитать Нкату за оставленную записку, особенно за забросающегося в глаза констебля. Но его веселый вид помешал ей сделать это. Беспечность визитера озадачивала не меньше, чем сам факт его появления в ее доме. Он мог бы, по крайней мере, выглядеть встревожным или смущенным. Дербиширское преступление... подкинула нам два трупа, и один лондонский след, требующий проверки», — сообщил Янката. Он подробно рассказал историю о жертвах убийства, о бывшем сотруднике особого отдела, об анонимных письмах, сделанных из газетных вырезок, и об угрожающей записке, написанной от руки. «Мне велели проверить один адресок в Шоридиче, где, возможно, жил тот парень. Если я найду там кого-то, кто мог бы опознать его, то утром поеду обратно в Бакстон. Но надо еще заглянуть в архивы ярды». Инспектор как раз велел мне организовать этот поиск, потому-то он и позвонил. Не сумев скрыть волнение, Барбара спросила, линли просил подключить меня?» Наката на мгновение отвел глаза, но этого было достаточно. Барбара вновь опустилась на грешную землю. «Понятно». Она отнесла пластиковый контейнер на кухонный стол. Желудок с трудом принимал холодную свинину, а ее противный привкус точно прилип к языку. Раз он не знает, что ты решил подключить меня, то с моей стороны разумнее будет отказаться. Верно ведь, Уинстон? Ты же можешь взять в помощники кого-то другого. Ну, могу, конечно, — сказал Нтката. Можно задействовать дежурный состав. Или подождать до утра, и пусть тогда начальство само выбирает. Но тогда тебя чего доброго подключат к Стюарту, Хейлу или Макферсону. А я сомневаюсь, чтобы ты предпочла хоть один из этих вариантов. Он не упомянул о том, что стал... легенды в их отделе, о неспособности Барбары установить нормальные рабочие отношения с упомянутыми инспекторами и о вызванном этим обстоятельствам ее приводе в патрульные, откуда она вновь поднялась только благодаря сотрудничеству с Линли. Барбара удивилась, то ли, невероятно великодушие со стороны этого констебля. Другой на его месте оставил бы ее в нынешнем подвешенном состоянии, чтобы укрепить свои собственные позиции и прибрать к рукам все то, чем занималась раньше она сама. Поведение Анкаты настораживало. Анката тем временем продолжал. «Шеф велел также поработать с компьютером, перелопатить архивы. Насколько я знаю, тебе не слишком по душе, подобная работенка, но я подумал, что ты захочешь съездить со мной в Шоридич». Потому и заглянул сначала сюда, а уж потом я подбросил бы тебя в ярд, и ты могла бы подключиться к архивным поискам. Если бы ты сумела быстро найти там что-нибудь важное, то...